У деловара не было еще опыта в такого рода делах, но он знал так много историй об индейских военных хитростях и с таким страстным интересом слушал рассказы о проделках старых воинов, что не мог совершить теперь грубую ошибку, подобно тому, как хорошо подготовленный студент, правильно начав решать математическую задачу, не может запутаться при ее окончательном решении. Раздумав выходить из пироги, вождь медленно плыл вокруг палисада. Приблизившись к Макасину с другой стороны, он ловким, почти незаметным движением весла перебросил в пирогу этот зловещий предмет. Теперь он мог вернуться, но обратный путь казался еще более опасным. Его взгляд уже не был прикован к бойницам. Если в замке действительно кто-нибудь находится, он не может не понять, зачем туда приезжал Чингачгук. Поэтому обратно надо было плыть совершенно спокойно и уверенно, как будто осмотр замка рассеял последние подозрения индейца. Итак, Делавар начал спокойно грести, направляясь прямо к ковчегу и, подавляя желание бросить назад беглый взгляд, или ускорить движение весла. Ни одна любящая жена, воспитанная в самой утонченной и цивилизованной среде, не встречала мужа, возвращавшегося с поля битвы, с таким волнением, с каким Уатауа глядела, как великий змей деловаров невредимым подплывает к ковчегу. Она сдерживала свои чувства, хотя радость, сверкавшая в ее черных глазах, И улыбка на красивых губах говорили языком хорошо понятным влюбленному. Ну что же, змей, крикнул непоседа. Какие новости о водяных крысах? Оскалили ли они зубы, когда ты плыл вокруг их логова? Мне там не нравится, многозначительно ответил деловар. Слишком тихо. Так тихо, что можно видеть тишину. Ну знаешь ли? Это совсем по-индейски. Как будто что-нибудь бывает тише полной пустоты. Если у тебя нет лучших доводов, старому тому остается только поднять парус и позавтракать под своей кровлей. Что же сталось с Макасином? Здесь, — ответил Чингачгук, протягивая для всеобщего обозрения свою добычу. Осмотрев Макасин, Уа с уверенностью заявила, что он сшит гуроном потому что на носке совсем особым образом расположена игла дикобраза. Хаттер и Делавар согласились с ней. Однако отсюда еще не следовало, что владелец Макасина находится в доме. Макасин мог приплыть издалека или свалиться с ноги разведчика, который покинул замок, выполнив свое поручение. Короче говоря, находка ничего не объясняла. Хотя и внушало сильные подозрения. Однако всего этого было недостаточно, чтобы заставить Хаттера и непоседу отказаться от своих намерений. Они подняли парус, и ковчег начал приближаться к замку. Ветер дул по-прежнему очень слабо, и судно двигалось так медленно что можно было самым внимательным образом осмотреть постройку снаружи. Кругом царила все такая же гробовая тишина, и трудно было себе представить, что в доме или поблизости от него скрывается какое-нибудь живое существо. В отличие от змея, чье воображение было так возбуждено индейскими рассказами, что он готов был видеть нечто искусственное в естественной тишине, Оба бледнолицах не замечали ничего угрожающего в спокойствии, свойственном, неодушевленным предметам. К тому же весь окрестный пейзаж настраивал на мирный успокоительный лад. День едва занялся, и солнце еще не взошло над горизонтом. Но небо, воздух, леса и озеро были уже залиты тем мягким светом, который предшествует появлению великого светила. В такие минуты все видно совершенно отчетливо. Воздух приобретает хрустальную прозрачность. И хотя краски кажутся блеклыми и смягченными, а очертания предметов еще сливаются, вся перспектива открывается глазу как нерушимая моральная истина, без всяких украшений и без ложного блеска. Короче говоря, Все чувства обретают свою первоначальную ясность и безошибочность, подобно уму, переходящему от мрака сомнений к спокойствию и к миру бесспорной очевидности. Однако впечатление, которое такой пейзаж обычно производит на людей, одаренных нормальным нравственным чувством, как бы не существовало для Хаттера и Непоседы. Зато Делавар и его невеста хоть и привыкли к обаянию пробуждающегося утра, не оставались безучастными к красоте этого часа.